Что в чем суть? По четвергам Надежда Сергеевна обычно работала дома. И поэтому квартиру номер 26, расположенную на четвёртом этаже, первым в это утро покидал младший член семьи Жустровых. Удительная бабушка, проявившая большую настойчивость в том, чтобы внук ушёл из дому сытым, в этот раз была расстроена, о чём-то задумалась. Идимке удалось незаметно переложить из своей тарелки Обратно в кастрюлю тройку позад хвареников. Эта операция несколько преободрила и обрадовала его. Но совсем отличся от тревожных мыслей о матери он так и не смог. Вечером Димка, хотя и обижен был на мать, но всё же надеялся, что туман неизвестности рассеется, и он узнает, кто же этот таинственный мамин знакомый. И правда, кое-что стало известно. зовут Владимир Иванович фамилия Сомов живёт в собственном доме имеет сад и есть у него дочь Алёна заканчивает шестой класс телефона у Сомова нет звонить ходит на улицу к автомату что не всегда ему сподручно особенно в последние дни когда упорно разыскивал Надежду Сергеевну номер телефона он и вправду запомнил не точно Вот всё, что сообщила мама после разговора с Сомовым. На эту скудную информацию Елена Трофимовна отреагировала печальным и насмешливым покачиванием головы. Эх, да он голубчик ещё и с хвостом. Дюка сразу не понял, о каком таком хвосте говорит бабушка. Оказалось, его дочку Алёну имело в виду. Дурочку ищет, добавила Елена Трофимовна. Кому бы, кроме себя, Ещё и дочь на шею повесить. Ты лучше скажи, сам-то он кто? Чем работает? В какой должности? Слово матери неприятно задело Надежду Сергеевну. Она передёрнула плечами. Я же сказала, не знаю, об этом не говорили. Да как же так? Самого главного не спросила. Вот так и не спросила. Кстати, не очень и любопытствовала. Это почему же? удивилась Елена Трофимовна Да потому что это неприлично. Мы просто знакомы и ничего больше. И вообще, мама, суть не в этом. Суть в самом человеке, не в должности. Ай, как интересно, конец усмелась Елена Трофимовна. А значит, дворник он или директор, так это ж никакой разницы. Не надо упрощать, помурлывалась Надежда Сергеевна. Хотя в принципе, да, Разницы нет. Может быть, иной дворник достоин в 10 раз большего уважения. Ах, Надежда, Елена Трофимовна покачала головой. Дожила до 34 лет, статьи умные печатает уж в газете, а понятия о жизни ну никакого. Точно дитё не смышлёно ж. Ладно, мама, досадно вздохнула и отмахнулась Надежда Сергеевна. Не будем об этом. У тебя свои убеждения, у меня свои. Снегири проживу. Я вижу, как живёшь. Мальчонка без отца растёт. А мне и так хорошо, гордо заметил Димка. И правда, чем плохо ему? Сам себе хозяин. Телевизор пусть и не цветной, зато показывает чётко, кто из ребят не приходит, все хвалят. Денег на кино или на мороженое вопрошать не надо, мама рубль, а то и два всегда выложит. И сыроко мне то, что улюбчика. Ну кто на душе не стоит. Если бабушка иной раз заведётся, так ведь не обязательно её слушать. Конечно, нашёлся бы какой-нибудь стоящий отец, может, и был бы смысл взять его, посмотреть, что из этого получится. А не найдётся, так и не надо, проживёт без отца. Утром мама была расстроена, когда Димка собирался уходить в школу. Она поправила под курточкой воротничок его белой рубашки и сказала: "Ну что ж, Дима, всё-таки прилично надо. Если бы не мог, другое дело". А сын леньтяил, она грустно улыбнулась. "По-моему, это немножко стыдно". "Договорились, сын, приналяжешь". "Попробую", сказал Димка. "В классе не жарко сидеть в курточке, не запаришься". "Терпимо". "А деньги на буфет есть?" Димка пообзякал в кармане серебром. Не подкинуть ещё. Хватит. Ну, иди тогда. Пошёл, сказал Димка и откинул на дверце почку. Спускаясь по лестнице, он подумал: "Почему всё-таки она грустная? С классной руководительницей поговорила. Ну и что? Ведь не хуже других учусь. Может, и троек даже не будет. Разве только по русскому?" Нет, не из-за учёбы расстроилась, из-за бабушки. А может, неправду нам сказала, что-то плохое знает о соумове. Неужели так и не поинтересовалась, кем работает? Димка до того задумался, что на втором этаже прошёл мимо двери Любчковой квартиры и даже не взглянул на неё. Лишь на улице вспомнил о друге, но возвращаться не стал. И разговор затеял отстранённый. Размышлял Димка, Будто ей всё равно, дворник или директор. Эх, наверное, этот Сомов просто на остроработе ага какой-нибудь. Сапожник или кто там. Ему мне стыдно сказать об этом. Да и не поймёшь, что у этих взрослых на уме. С дядей Бори почему-то не хочет дружить. А он ничего, дядька. Его можно бы попробовать взять в отцы.